Глава девятнадцатая. Камни души. Векман глядел на кучку светящихся камушков, только что выступленных на полированную сталь стола в зале совещания арбитров, где, в точности, как намекал Фульхер, инквизитор свел себе гнездышко на пару созерцаемых его подчиненными. Интересное собрание безделушек, но какое отношение не имеют к делу? Он осторожно взял один из них и принялся рассматривать узоры. поляющими на поверхности. Мы в Эмберле обменялись удивленными взглядами. Во время нашего долгого и относительно спокойного подъема из поддулья, не считая пары перестрелок с залетными льдарами и поддулевиками, слишком поздно осознавшими, что поживиться нашими вещичками – это плохая идея. Я представил себе с десяток вариантов того, как Векман может повести себя, но настолько искреннего недоумения среди них не было. В таком случае, проговорил я. Уже предведя ответ, но готовы идти до конца. Но кто-то ведь должен был сделать это. Почему вы приказали СПО собирать эти камни? На этот раз созумление Векмана было таким, что у меня прополе последние сомнения. Его брови взлетели, а каменьштейн-инквизитор держал в руке с отчетливым бряк присоединился к своим собратьям. Я ничего подобного не приказывал. Какой в этом смысл? Этим же вопросом задаёмся мы. Сухат звался Эмберли. Зал совещания был невелик, так что ее голос свободно разносился вокруг. Окан здесь не было, что вполне нас устраивало, а был стол и стулья вокруг него, а стену занимал гер подебтус арбитрас, без которого здесь не могло обойтись. Оказалось, что же мало в одной лапе весы, со склоненной вниз чашей, символизировавшей верность императору, а в другой с густым пламенем. Пелтон и Йорген стояли у надежно запертых дверей с болт пистолетом и лазганом наготове. Готовые поздопотятся о том, чтобы наше совещание никто не прервал. По крайней мере, так это было преподнесено, но на деле Эмберли доверила своему коллеге Зорда Малеус настолько же, насколько могла Пинком опрокинуть титана, а я не доверял никому, кроме своего ординарца, чей стойкий запах уже добрался до нас, напоминая мне его присутствие. У большинства инквизиторов, с которыми мне доводилось сталкиваться, помимо Эмберли, было больше тараканов в голове, чем орехов на плантации Каба. Так что оказавшись в одном из них небольшой комнате с единственным выходом, я был очень рад, что рядом есть Юргенс с оружием в руках. Векман пожал плечами. Если кто-то собирает такие камни, значит у него есть причина. Но это не я и очень сомневаюсь, что это озорник. Вы же сказали, что камни собирают солдаты СПО. Так нам сообщили тех, с кем мы говорили. Подтвердил я, и Векман резко кивнул. Тогда, думаю, вам стоит расспросить генерала Портна. сказал он. Хотя каких стратегических целей он хочет достичь таким способом, я и представить не могу. "Кайфас?" спросила Эмберли, но я покачал головой. "Никаких идей". Пришлось признать сомнение. "Надеюсь, ваши охоты на еретиков приносят плоды", Из вежливости добавил я, обращаясь к Векману. "Прогресс небольшой", отозвался он, едва сдерживая разочарование в голосе. Я определил, на каких орбитальных станциях может действовать культ, но пока тут остаются Ксеносы, мои поиски будут идти мягко говоря непросто. Действительно, я постарался подать в голос сочувствие. Война в космосе уже зашла в тупик. Крупные станции могли вынести даже очень мощный обстрел и были достаточно хорошо вооружены, чтобы эльдары дважды подумали, прежде чем приближаться к ним, ведь ответный огонь мог сильно повредить их корабли. С другой стороны, у сил системной обороны уже не осталось судов, что могли представлять опасность для ксеносов. В итоге эльдарские истребители авиации Железноплавилей вели жестокую войну на истощение в верхних слоях атмосферы. Риск попасть под перекрёстный огонь или обстрел эльдарского самолёта, которому больше нечем заняться, удерживал гражданские суда на земле. Больше нам сказать было нечего, и обменявшись парой местных любезностей, мы с Амберли оставили Векмана и Шуболя с дачным чем ранее. Фортом встретил нас с таким же недоумением, усилием очевидно нехваткой сна, от которой его не спасали ни рикав, ни стим. Ни разу в жизни не видел таких штук, проговорил он, вертя в пальцах камень души, что Эмберли протянула ему. Как будто взглянув с правильного угла, генерал мог что-то понять. Симпатичная вещица, наверное, стоит достать такую для жены. Он зевнул едва не вывернув челюсть, а его роскошные волосы стали похожи на грязевую крысу, бегущую в родную нору. Если, конечно, она еще не забыла, как я выгляжу. Он моргнул, словно выходя из печки, и вернул светящийся камешек Эмберли. А теперь прошу прощения. Меня нужно дать несколько инструктажей. Или выслушать? То одна, то другое. Поспите немного, посоветовал я. Ради блага императора мы должна оставаться в лучшей форме. Конечно, от меня ожидали таких слов, но от этого они не становились менее верными. Портон недурно справлялся с обороной планеты. или, по крайней мере, этой её части, и его гибель стала бы серьёзным ударом по всему споожелю заплавильне. Враги, вторгшиеся из падуля, так и не прорвались через ворота, а их сотники из космоса лишь порой раз выскаживались в верхнем улье, но их всякий раз отбрасывали назад. Само собой, порты на должны быть достаточно толковые подчинённые, но генерал обладал редкой присущей лишь исключительным полководцам способностью держать в голове как обычную картину происходящего, так и мелкие подробности. Жеван так умел Махари так умел, если верить моим наставникам из школы Прогениум. Но вообще-то таких людей мало, и они навес золота. И одним из таких людей была, какая ирония, Дженид Сулла. Особенно под конец своей карьеры. Но Кайнетова, видимо, так и не заметил. Наверное, вы правы, согласился Портан. Явно подразумеваю, что он будет игнорировать этот совет, пока не станет слишком поздно, или пока ребята из медики не прикажут ему прислушаться к моим словам. Эмберли, однако, не собиралась отступать. "Так да почему ваши солдаты собирают их с поля боя?" рискованно спросила она. "Тески мы говорили бы люто твёрдо убеждённые, что получили такой приказ сверху. Но не от меня", ответил Портон. "Я внасле слишком утомлённый, чтобы подумать о том, что говорить в таком тоне с инквизитором, не очень мудрое". Он снова зевнул. "Я пошлю кого-нибудь из своих штабных, чтобы разобраться, откуда этот приказ. Это был бы обочник, кстати. сказала Эмберли, соскользая со стула, на котором сидела во время разговора. Кабинет Портона был невелик, особенно с учётом маячащих у дверей Пэлтона и Юргина, так что свободное пространство было в цене. Мы будем на связи. Буду ждать с нетерпением, ответил Портон, явно пустив в голос больше сарказма, чем хотел. Удачи в поисках. Эмберли улыбнулась той улыбке, к которой я привыкапосаться. Удачи нужна не мне, спокойно сказала она. А темка воя ещё. Тем не менее, когда мы ехали на виллу у вершины шпиля, что Эмберлис сняла вскоре после прибытия на железоплавильню, и которая казалась столь же роскошной, сколь я и я ожидал, зная её фальшивую личность, настроение у нас было подавленное. Кто-то из них вряд, сказала Земельда, растянувшись на диване и отправляя себе в рот половинский пирожный здоровой рукой. Вторая её рука уже была перевязана и бездвижна настоящими медиками. Но расправа над пирожными это не замедляла. Кто-то всегда врёт, ответил Пэлтон, который, учитывая его прошлую и нынешнюю службу, явно в этом разбирался. Вопрос только в том, кто, Векман или Портон. Может быть, не тот ни другой, сказал я, поверичиваясь на знакомый запах и благодарно принимая чашку, исходившую паром, танна от своего помощника. Тот, кто подослал ко мне убийцу, имел доступ в Бернторский дворец. Этот же кто-то вполне может иметь своих людей в СПО. Наверное, там стоит узнать у Дефроя, как продвигается его расследование. Хорошая мысль. Задом чуваки внули Эмберли. Мелком, поторопи их. Постарайся никого не страшить больше, чем надо. Так точно. Пэлтон кивнул и поправил куртку так, чтобы кобура с пистолетом было лучше видно. Перекинься парой слов с Кларисс, раз буду рядом. Местные шейки тоже могли что-нибудь накопать, даже если сами не поняли что. Развлекайся. Йонбель провёл отставной в арбитрах взглядом и снова сосредоточился на камне души, что сжимало в механодендрите. Последние полчаса он с, видимо, удовольствием тыкал в него разными инструментами, что жужжали, гудели и пищали. Насколько техножрец вообще может испытывать нечто столь человеческое, как удовольствие? Техножрецы, что служат инквизиции, часто бывают не самыми обычными. Время от времени он пристально вглядывался в камень, хотя что он там ожидал увидеть, для меня оставалось загадкой. Глазные имплантаты Йонбеля, как и у многих его собратьев по ремеслу, не были ограничены видимым спектром. Наконец Техножрдс сбросил камень к остальному барахлу, что мог собрать с тел падальщиков. Ничего не могла понимаю предлеть. Извиняй. Как и по любому из них, но если это поможет, то могу сказать, что у Йеретеха в контрабандистов были точно такие же. Еретики-контрабандисты. Я был заинтригован. Я понимал, что к порталов в паутину Эмберли привело какое-то расследование, но пока что они не говорили о нём, а я не спрашивал, разумно считая, что она сама бы всем не рассказала, если бы хотела. Кроме того, мы всё время были немного заняты, нас пытались убить то эльдары, то демоны, то еретики. Земльдеки в ноле, разбросав вокруг несколько грошек. Мелкие воришки, продававшие игрушки Тау мехотелем. пренебрежительно объяснила она из чего я понял что эмберли накрыла относительно незначительную банду относительно незначительную лишь в относительном смысле случалось что миры где процветала торговля артефактами тао впадали в ярость или подходили опасно близко к этому тревожная степень влияния тао что Каин видел на Гровалаксия вероятно была достигнута с помощью такой же подпольной торговли подставлявшей Ксена побрякушки местной аристократии что всегда ставило навязну превыше здравого смысла и сохранения своих душ. С некоторыми мы легко справились, сказала Эмберли. Настоящим сюрпризом тогда оказался камень души, что мы нашли среди имперских артефактов, подготовленных к отправке. Я почувствовал как недвумённо хмурость. Но ну, зачем та, нужен ли дварский камень души? Эмберли пожала плечами. А почему нет? Они собирают всё, что угодно у других раз, даже у орков, с которых и взять-то нечего. Они могли не знать, что это такое, напомнил лангвистору Янбель. Контрабандисты не знали. Верно, согласился Эмберли. Контрабандисты не знали, но это не значит, что их покупатели тоже. А этими покупателями были? Спросил я, выказывая интерес. Может, сами Тау, а может одна из подчиненных ими рас. И потому такой покупатель был вне нашей досягаемости и не мог получить заслуженного возмездия. Не обязательно. Хотя офицер со синором с высока смотрит на запросы, требующие от его агентов лезть в самое сердце вражеских империй, если только вы не сможете предвидеть весткую причину и заполнить все бумажки в трех экземплярах. Но подговорил он мне, что подобные вежливые интересы в разговоре с привлекательной женщиной, что как раз выказывает свое интеллектуальное превосходство, порой окупается. Кто-то из-за пределов системы. Немного невнятно ответила Земельда, подчищая тарелку. Она чуть вздрогнула, когда сзади появился Юрген. и забрав её ещё куда-то в направлении кухни, после чего все вновь задержали чуть глубже. Ян Белькевнул. Мы не смогли последовать за ним, сказал техножрец. Более важным казалось узнать, откуда идёт контрабанда. Разумно, одобрил я, и Эмберликевну улыбнулась с каплей самодовольства. Что привело нас к Парталону, дочерью? закончила она. А остальное ты знаешь. Или, по крайней мере, то из остального, что нас ошло, нужно мне рассказать. Який внул. Похоже, этот след давно остыл. На каком бы корабле этот камень не должен был отправиться, он уже давно там. Кораблям была вечная вера, отправляющиеся на Гравалакс. В комнату с чашкой рикафа в руках вошел Мод. Чьи глаза сфокусировались на Мик, когда он рылся в своей памяти. Причаливало на небосклоне семнадцать, третьим по величине орбитальным доки, население семнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч. Внешние стоковочные узлы для четырех тысяч трехсот двух межзвездных судов. Средняя загруженность восемьдесят пять процентов. Каждый узел также имеет отсеки для членовков и ангары общей вместимостью. И так он большой. Земельда пришла к сути намного быстрее Рудита. Очень даже, согласился Мот. Кажется, совершенно необижный тем, как бесцеремонно его прервали. Орбитальные доки. Медленно проговорил я. Не о них ли говорила Векман как о логове культа Сланиш? О них. Эмберли задумчиво кивнула, явно придя к тем же выводам, что и я. Возможно, камень души вовсе не должен был отправляться на Гровалакс. Мотот пилорикафа. Небосклон 17, один из орбитальных комплексов, что инквизитор Векман отметил как возможный центр активности культа, сказала Рудиц. Что значительно повышает вероятность того, что наше расследование всё же связано. "Возможно и так", неохотно признала Эмберли. "Так, должно быть, стоит поговорить с ним ещё раз. Да, нам с Юргеном нужно вернуться в полк", сказал я, выразив больше неохоты, чем испытывал. Охота на эзотерические культы никогда не была моим любимым способом проводить время, а сейчас это означало ещё и неминуемое столкновение с льдарами, от которых в верхних слоёв атмосферы было не протолкнуться. В общем, мне сейчас стоило быть в штабе, укреплять боевой дух разными банальностями. и держаться вдали от сражений. С другой стороны, столь поспешно оставив Эмберли, я лишусь её общества и ничего не буду знать о еретиках и угрозе, которую они представляют. О бальдарах я уже знал достаточно, а о еретиках ничего. А как я не раз замечал, убивает тебя скорее то, о чём ты не подозреваешь. Я бы предпочла, чтобы вы этого не делали, сказала Эмберли, что решила дело. Я никогда не мог и ни в чём отказать. И не отказала бы даже не имея на права превратить любого, кто будет её бесить, в сервютора. Конечно, на самом деле ей был нужен Юрген, чей уникальный талант придётся ученик. Кстати, если среди рычаков найдётся один-два нечистых псикера, что в культе хаоса случается удручающе часто. Я бы приветствовал такую предусмотрительность в двойне, если бы знал заранее, как всё обернётся. Как всегда к вашим услугам. Сказал я так галантно, как только мог, чем, вероятно, не обманул никого. Ее меньше всего саму Эмберли. Я постучал по волокс бусине. Регина, начал я. Похоже, я вернусь еще не скоро.